Сквозь полузасыпанное бураном отверстие пробивался свет. Я из-под ресниц оглядела друзей. А Лия, свернувшись в клубочек, сдрагивала во сне. Лея тихо посапывала на коленях Айрона. Айрон спал, надвинув капюшон на глаза. Я потянулась и, задев медвежью шерсть, вздрогнула. Медведь все так же чмокал и сопел во сне. За стенами берлоги стояла тишина, видимо, вьюга утихла. Я хотела еще подремать, но глаза упорно не закрывались. От нечего делать я принялась водить пальцем по ворсу айроновой куртки. Голова вампира дрогнула, и он, широко зевнув и показав белые клыки, спросил, поправляя капюшон. «Выспалась!» Я кивнул на выход из берлоги. «Домой пора. Ветер улегся». Айрон бесцеремонно толкнул в бок Лею, и пока она сонно хлопала глазами, подпихнул ногой Алию. Волчица оскалилась, а он невинно поинтересовался. «Что? Тоже не спится?» Снаружи скрипел снег по чьими-то ногами. Послышались голоса. Мы прислушались. «Наверное, это из деревни, за дровами!» Прошептала Алия. «Санки сопрут!» — расстроился Айрон. Он причесал Петернев взлохмаченные светлые волосы и радостно потер руки. «Сейчас я их!» Снова натянул капюшон на глаза и с кровожадным мычанием пополз на четвереньках наружу. Испугавшись, что он разбудит косолапого, мы торопливо поползли следом. Снаружи заохали. Айрон внезапно замолчал, оборвав свое выступление. Я высунула голову в дыру и зажмурилась от яркого света и снежной белизны. Подслеповатая слеповато проползла пропорзла вперед, уткнувшись чьи-то ноги в меховых сапогах, подняла голову, и, ойкнув от ужаса, попятилась обратно, выбрав из двух зол меньшее. — Госпожа Верия! — удовлетворенно протянул Феофилак Транквелинович, он же Вук Огнезмей. — Рад видеть вас в добром здравии! Лея, не видя причины моего поспешного отступления, возмущенно боднула мой зад, я упал на живот. Феофилакт Ранквилинович поднял меня за шиворот и, встряхнув, поставил на ноги. Айрон отчаянно жестикулируя одной рукой, с виноватой миной что-то говорил высокому мужчине, самый что ни на есть вампирской наружности, а другой обнимал и гладил по горностаевому капюшону невысокую женщину, уткнувшуюся ему в грудь. На мужчину, судя по всему, то, что говорил ему Айрон, не производило должного впечатления, а только сердило еще сильнее. Я поняла, что это родители Айрона, лорд Аквилл и леди Диодора. Около моего наставника в лице директора перебирал мохнатыми лапами наставник факультета Алии. Сама Алии, видимо, почуяв преподавателя, выползать из берлоги не торопилась, предпочитая спящего медведя бодрствующему куратору. Наконец Вольф Вениаминович сунул свою лохматую голову с оршинными зубами в медвежью берлогу и проговорил. «Госпожа Алия, вы желаете, чтобы вас вытащили отсюда, как шкадлевого щенка?» Волчица, прижав уши и смущенно помахивая хвостом, выползла из убежища, косясь на наставника, у которого при виде ее сконфуженной морды шерсть на загривке стала дыбом от еле сдерживаемой ярости. Волчица в панике юркнула за мои ноги. Я разглядывал родителей Айрона и удивлялась. Какой леший! Приез чету вампиров в лес. Урлак хоть и находится не так далеко от школы, сутки полета на драконе или грифоне, но примчаться только из-за того, что чадо не ночевало в стенах школы одну ночь, это уже перебор. Что-то я не припомню таких пышных встреч после памятной пирушки у Никодима, хотя вернулись мы лишь под утро. Встречи с нами, видимо, с нетерпением ждала вся школа, иначе как объяснить огромное количество учеников, в основном старшеклассников, которые топтались вокруг нас, превращая заснеженный лес в подобие хорошо утрамбованной площадки для игр. Веселились волкодлаки, высоко взметая снег лапами, химеры кутались в крылья, темные альвы затеяли очередную свару. Сияющий, как начищенный пятак калина, восседал на наших санках. Я широко ему улыбнулась и помахала руками, намекая, как он будет обмахивать Айрон крыльями. Калина ответил мне злым взглядом и провел ребром ладони себе по горлу. Я нахально показала ему аккуратную фигу и на всякий случай отступила поближе к директору, который прогрохотал на весь лес. «Объясните мне, господин Айрон!» «Чем вы занимались в этом сугробе с тремя девицами в течение трех дней?» Я раскрыла рот. Али и Айрон выглядели не менее потрясенными. У меня даже мелькнула мысль. Уж не решил недоставник нас разыграть в отместку за доставленные ему неудобства. Но рассудок сразу совместил сказанное директором с пышной встречей и с на наши поиски учениками и учителями. В такую логическую цепочку без труда укладывались и родители Айрона, срочно вызванные с той же целью. Была только одна проблема. Вся эта логическая цепочка никак не укладывалась в голове. Не могли же мы проспать в берлоге целых три дня. Да и в заветном лесу мы даже на ночь не остались. Или там время идет по-иному. — Мы от Бурана тут укрылись, — растерянно произнес Айрон. биофилакттранквилинович вступила лея выжимая из глаз слезы мы не одни там были я закатила глаза понимая что сейчас над нами будет потешаться вся школа и кто же составлял вам компанию с интересом вопросил наставник и Ле, не обращая внимания на наши знаки прорыдала медведь Сзади прыснули, захохотали, захихикали на разные голоса. Слышались восторженно насмешливые реплики. «Медведь рьяно защищал девичью честь. А может, медведь уже тоже того, не девушка?» Вампир состроил равнодушное лицо, а я сделала вид, что поглощена разглядыванием снежинок на варежке. «Мне сказали, что вы направились в заветный лес», — продолжил директор, — А Айрон, отстранив мать, обвел многозначительным взглядом учеников, намекая на то, что проболтавшемуся будет худо. «Правилами школы запрещается приближаться к заветному лесу, вам это хорошо известно. Вы рисковали своей жизнью и жизнями трех младших курсниц, которых потащили с собой в сомнительное путешествие», продолжал свои поучения наставник в взгляд вампира. «Мы сами пошли!» Али высунулся за моей ноги и получил оплеуху тяжелой когтистой лапой Вольфа Вениаминовича. Феофилак Транквилитович со вздохом проговорил. «Меня удивляет только одно. Когда вы успели так подружиться?» Я подавленно молчала. «Ну, в самом деле, не рассказывает же, что мы познакомились с женской уборной». «Леди Диодора одарила меня пронзительным взглядом голубых глаз, не понимая, что такое ее сын нашел в рыжей оторве». Айрон, нисколько не смущенный, продолжал оправдываться перед отцом. А Лея громко земнула под неодобрительным взглядом своего куратора, хотя зевок мог выдать и волнение, как у собак, например. Лея старалась за нас четверых, орошая снег горючими слезами, хватая за рукава Феофилакта Транквелиновича и моля его не сообщать о ее проступке тетке. «Нас радует только одно. До заветного леса вы, к счастью, не дошли». «Как это не дошли?» — удивленно спросил Айрон. «Да мы как раз оттуда и возвращались, когда попали в Буран». Повисла тягучая тишина. Ученики стали сжимать кольцо вокруг нас. Отец Айрона смотрел на сына со смесью гордости и ужаса. Леди Диодора побледнела подстать своей шубе. В тишине четко вырвался Калина. «Страж сказал, что на ночь оставаться в заветном лесу не стоит, поэтому пришлось возвращаться в темноте. Была метель, и мы заплутали». Спокойно рассказывал Айрон про наши ночные приключения, мысленно злорадствуя над огорошенным Калиной. «Алия нашла медвежью берлогу». Лея песней усыпила хозяина берлоги, а Верия, подстраховавшись, сделала ему наушники из моей куртки. Мы переждали там, иначе замерзли бы. «Сейчас госпожу диодору Кондратьей хватит», — с тоской подумала я, глядя на опершуюся на руку мужа мать Айрона. «Интересно, из-за чего? Ночевки в берлоге, заветного леса или испорченной куртки?» «Страж вас пропустил!» Не очень твердо произнес наставник, ванзив взгляд, карих глаз в меня. Я кивнула и протянула ему бересту. Директор взял ее двумя пальцами, как брезгливая барышня. Айрон приобщил перо Карыча. Ученики стали вытягивать шеи и нахально тянуться из-за плеча директора к предметам. Феофилак Транквелинович сунул наши находки в карман и буркнул. Об остальном поговорим в школе. Он схватил меня за локоть и решительно направился по протопанным тропкам к выходу из леса. Вольф Вениаминович исторг леденящий душу вой, созывая разбредшихся волкодлаков и оборотней. Стая пронеслась мимо нас, обдав снежной пылью. Алея вперед не побежала, а потрусила рядом со мной. Лея прекратила нитье тоже. Айрон выдернул санки из-под калины, с ослепительным оскалом, ухмыльнувшись ему в лицо.